Глава 35. Оправдание. Чейс. По дороге на ужин мне удалось отвлечься, чтобы появиться на публике, не рискуя при этом быть арестованным. Я не позволял себе вспоминать о нашей с Бэйли маленькой покупке. Для этого понадобилось много усилий. Я сделал заказ и передал официанту меню. Вместо нескольких блюд мы выбрали множество закусок, куриные крылышки, соус из шпината и артишоков, слайдер из тушеной свинины и прочее. Бэйли была непривередливо, что прекрасно сглаживала мою разборчивость. Она же, в конце концов, позволила мне выбрать, что мы будем есть. Бейли была лучшей. «Я хотел спросить», — начал я, — «ты собираешься домой на День Благодарения?» Еще не говорила об этом с Дереком и родителями», — поджала губы Бейли. Черный свитер немного соскользнул с ее плеча, из-за чего стала видна бретелька бюстгальтера в тон. Пока она поправляла его, мне пришлось снова брать себя в руки — Но, скорее всего, я подожду до Рождества. Лететь домой на оба праздника слишком дорого. Моя мама живет в часе езды отсюда. Если ты все же не уедешь, я приглашу тебя к нам, просто чтобы ты знала». «Правда?» — Ее лицо просветлело. «Ты правда хочешь, чтобы я пришла?» «Конечно. Я ни за что не позволю тебе проводить праздники в одиночестве. Разве это было не очевидно? К тому же, так ты сможешь познакомиться с моей странной семейкой. По поводу странностей я вроде как шутил». «Но не совсем. Уверены, они не так плохи. Возможно, тебе следует снизить свои ожидания», — поморщился я. «Мама у меня ничего, и младшая сестра Серафина классная. Но картину портит мой придурок-отчим Рик. Ни я, ни моя сестра с ним не ладим». Рик не рассматривал спорт как достойный выбор карьеры и даже не пытался этого скрывать. Думаю, для сопливого бухгалтера это было недостаточно шикарно. К его досаде я скорее предпочитал умереть, чем целыми днями сидеть за письменным столом и таращиться на таблице. Серафину Рик считал немного легкомысленной, так что я относился к ней соответственно. Это выводило Серу из себя, не меньше моего. А моя мать только металась, как курица с отрубленной головой, изо всех сил пытаясь наладить отношения между нами. Она была слишком мягкой, чтобы что-то поменять. Ее тихое шиканье и просьбы «Веди себя хорошо» не помогали хотя в этот раз появление Бэйли могло разрядить обстановку. Рик, вероятно, не захотел бы отпускать ехидные, пассивно-агрессивные комментарии в присутствии посторонних. «Почему вы не ладите?» — сделала глоток холодной воды Бейли, внимательно смотря на меня. Причин было слишком много. Это долгая история. «А мы никуда не торопимся», — ответила она, вскинув брови. «Если ты, конечно, хочешь рассказать». Я, неожиданно почувствовавший себя некомфортно, поерзал на месте. И снова моя откровенность. Ведь я сам поднял эту тему. Так что теперь можно было вытаскивать скелеты из шкафа. В этот момент официантка принесла наш заказ. Я подождал, пока она закончит расставлять тарелки. Все началось десять лет назад, когда мой отец умер. «О, Боже, ты же был совсем маленьким!» В ореховых глазах Бейли читалось сочувствие. «Даже представить не могу, как вам тяжело пришлось». Чтобы дать себе передышку, я отвел взгляд и положил на тарелку слайдер. Пусть намерения были и были чисты, я ненавидел поднимать эту тему именно из-за того, как реагировали люди, никогда не любил вызывать к себе жалость. Хоть на то и не было причин, в такие моменты я все равно чувствовал себя слабым. Но я не отрывал взгляда от кружки с пивом. Он разбился на вертолете, следовало рассказать тебе об этом раньше, только трудно вставить это в обычный разговор. Неожиданно я почувствовал себя виноватым. Избегая говорить об отце, я также избегал воспоминаний, что были с ним связаны. Мама сохранила кучу его фотографий и памятных вещей из Анхайл. Я хотел повесить их в своей комнате, но видеть их каждый день было слишком тяжело. Возможно, я и правда был слаб. бэйли потянулась через стол, чтобы взять меня за руку. Я не привык, чтобы мне сопереживали, но, к собственному удивлению, не почувствовал отвращения». Возможно, потому что с Бейли все было по-другому. Он попросил друга отвезти его из Джерси на частном вертолете, чтобы успеть на мою игру в Коннектикуте, продолжил я. Его друг был опытным пилотом, но их настиг неожиданный шторм. Вертолет рухнул, остался только черный ящик. Хищные репортеры облазили место крушения вдоль и поперек. Я все еще ненавидел прессу. Это грозило стать проблемой в будущем, когда мне самому пришлось бы общаться с журналистами. Конечно, отец не сел бы в тот вертолет, не упрекни я его в том, что он не успевает вернуться. Это был мой первый сезон в команде высшего уровня, так что я думал только о себе. Я не должен был просить его приехать. Никогда не забуду крик мамы, когда она ответила на тот звонок, то, как она рухнула на колени посреди кухни, как свет изнутри нее погас, а после никогда уже не горел так же ярко. Желудок завязался узлом, и я сделал глубокий вдох, но это не помогло мне расслабиться. «Что он делал в Нью-Джерси?» — мягко спросила Бейли. «Уезжал по работе?» И тут я вернулся к реальности. Как долго я просидел, погруженный в собственные мысли. В то время он играл за них. Его только взяла команда из Нью-Йорка, так что мы пытались продать дом. Она поглаживала мою руку большим пальцем, что немного ослабляло сковавшее меня напряжение. «В детстве он играл с тобой в хоккей?» Все время», — ответил я, все еще не решаясь посмотреть Бейли в глаза. Разговор об отце вызвал ностальгию, грусть и беспокойство. Это благодаря ему я начал играть. «Должно быть, тебе нравилось смотреть его матчи по телевизору?» Так и было. Сделал я глоток пива. Пришло время сменить тему разговора. Было куда проще говорить о моем придурке-отчиме. «Что касается Рика, — заметил я, — сначала следует уточнить, что моя мама — неплохой человек. После папиной смерти она так и не смогла оправиться. Она была сломлена, потеряна. Если говорить точнее, после падения вертолета она не вставала с постели полтора месяца. После этого началась карусель из лекарств и терапии. Среди множества плохих дней насчитывалась только парочка хороших. Моя счастливая, веселая мама исчезла без следа» а я был подростком бунтарем что совсем не шло на пользу нашим отношениям особенно когда на горизонте появился рик все же с мамой мы ладили даже если ей не были близки могу себе представить кивнула бэйли должно быть это могло разрушить твою семью она не ошиблась думаю с тех пор я и не мог найти себя спустя год или около того мама снова начала ходить на свидания, но ей попадались одни неудачники безработные бездельники, вероятно, охотящиеся за деньгами моего отца. Один парень, Мич, был закоренелым алкоголиком. Я заколебался, решая, стоит ли продолжать. Обычно при разговорах я не повышал голос. Учитывая мои габариты, я мог донести свою точку зрения и без криков. Даже ввязываясь в драки на льду, я не злился. Был раздражен или полагал, что кому-то стоит получить за нечестный удар, но не злился. Хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать моменты, когда я действительно выходила из себя. Но если у меня и было больное место, так это мужчины, проявляющие неуважение к женщинам или поднимающие на них руки. Посмотрите, например, на Моррисона. Однажды ночью он толкнул ее, и мама ударилась о холодильник. Тогда я выбила из него всю дурь. Джеймс смогла подумать, что у меня имелись проблемы с контролем гнева, но так уж случилось. Историю не переписать... Да я и не хотел ее переписывать. Мужик этого заслуживал. Бейли выпучила глаза. «Сколько тебе тогда было?» «Тринадцать». Но я был больше своих сверстников, да и потерял самоконтроль от гнева. Он даже понять не успел, что произошло. «Охотно верю», — ответила Бейли. «Я видела, как ты дерёшься. В любом случае, трудный подросток размером со взрослого никому не упрощал жизнь. Я отпугивал всех ее ухажёров. Кого-то нарочно, кого-то нет». Рик был далеко не худшим из них, по крайней мере, он хорошо относился к маме. Но он не любил детей, особенно тех, что были не от него. Так что он остался, но установил правила, которые сводились к простому «не причиняй мне неудобств и держись подальше». На лице Белли отразилась печаль в перемешку с капелькой злости. Вот почему я предпочитала об этом не разговаривать, но открываться перед ней было проще. — И вы все еще не нашли общий язык? уточнила Бейли, наклонив голову. «Отец открыл на мое имя трастовый счет. Когда мне исполнилось 18, я переехал. С тех пор дела немного улучшились. Теперь мы хотя бы можем сосуществовать». Но серый он по-прежнему часто ссорится. «Какая она, твоя сестра?» — игриво посмотрела на меня Бейли. «Такая же шалунья, как и ты?» «Тусовщица, поэтому, скорее всего, и поступила в университет штата Аризона. Но, милая, тебе она понравится». «Уверена в этом». Она откусила кусочек куриного крылышка, поморщилась и положила его обратно на тарелку. Бог ты мой, они же не немного острые, а супер острые! Могу попросить их заменить принцесса». «Принцесса?» — прищурилась она. «Да я с перцем на «ты».» «Это правда. Ведь ты же такая жаркая!» Бейли рассмеялась, покачав головой. «Ох уж эти твои намеки! «Теперь ты знаешь о моей семье больше, чем просила», — заметил я. «А что насчет твоей? Я только и знаю, что твой брат меня ненавидит». Наблюдая за ее реакцией, я впился зубами в слайдер со свининой и соусом барбекю. «Я бы не сказала, что он тебя ненавидит», — отмахнулась Бэйли. «Ага», — скривил я губы, — «точно ненавидит». До сегодняшнего момента и я его не очень жаловал. Но если уж на то пошло, ради бэйли я мог об этом забыть. Мои родители... «Типичные представители среднего класса, которые проживают в пригороде. Следующей весной будет уже 30 лет, как они женаты. Не считая Дерека, у меня еще два старших брата». «О, просто отлично», — весело отозвался я. Тогда при встрече они все дружно на меня набросятся». «Нет, они не такие». Бейли взяла кусочек тортильи из синей кукурузы и обмакнула его в соус из шпината и артишоков. «Они не увлекаются хоккеем?» Так что не поймут, почему Дерек так на тебя обижен. И Дерек в конце концов одумается. Она хмуро поджала губы. «Вообще-то я не знаю, что за бес в него вселился. Раньше мы были близки». С мрачным выражением лица она отправила в рот тортилью. «Возможно, он переживает из-за той неразберихи с Джил, Но если хочешь знать мое мнение, это не оправдывает его как брата. Дереку давно следовало заступиться за Бейли, даже если Моррисон был его другом» и даже больше, Дереку следовало бы разбить Моррисону нос. Я считал Уорда своим братом, но ни за что не позволил бы ему обращаться с моей сестрой, если бы они встречались, как с куском мусора. «Пусть каждый останется при своём мнении», — ответила Бейли. «Но с учебой, газетой и тобой у меня все равно не будет времени переживать о Дереке». «Верно. Ты должно быть счастлива заполучить спортивную секцию в своё полное распоряжение», — ухмыльнулся я. «Счастлива. Но из-за этого я вынуждена посещать игры бульдогов», — Бейли сделала глубокий вдох. «Вот куда не помешало бы сходить инкогнито». Улыбка сползла с моего лица, а голос стал более низким. «Любой, кто будет тебя доставать, ответит передо мной». Меня раздражало то, что ей даже на публике было некомфортно находиться рядом с этими людьми, особенно когда она ничего не сделала, чтобы заслужить неприязнь. Они обращались к Бейли чертовски жестоко. «Стадо бесхребетных овец». Думаю, Джиллиан и Амелия уже ответили перед Шиф. «Слышал, она огрела их крепким словцом», — сказал я. «Но я говорил о парнях». «Ага». Голос Бейли стал безэмоциональным, а поза «Кстати, об этом я с ужасом жду интервью с Полом. Второй в списке людей, которых я не переношу. Ну, с Амелией и Джиллиан в придачу. Все они были настолько ужасны» что не имело смысла даже пытаться их классифицировать. «Я могу пойти с тобой, если хочешь. Сяду и буду злобно смотреть на него, чтобы не выходил за рамки дозволенного». Я совсем не шутил. С удовольствием поиграл бы в телохранителя, защищающего Бейли от этого идиота. Ее рука замерла, протянутая к слайдерам. «Скорее всего, это не понадобится. Но идея мне нравится». «Уверена». «Думаю, все будет хорошо», — ответила Бейли, едва сдерживая улыбку. Хотя. Ты, как всегда, очень мило изображаешь пещерного человека. Мило то, что она приняла всё это за игру. Но на самом же деле я был не на шутку напряжен.